Глава 59. Я не оглядывалась, пока мы летели над городом. Не то чтобы я могла много и увидеть. Снег валил стремительно и сильно, врезаясь в наши тела. Он сталкивал нас с траектории. Покачивание напомнило мне о давнем путешествии с мими на лодке, когда океан вздымался и бурлил, швыряя нас в стороны с такой силой, что я провела ту ужасную поездку на полу каюты. У меня свело живот, когда порыв ветра вонзился в кожу и заставил Ашера взмыть вверх. Будь в моём желудке хоть что-то, кроме препаратов, которыми меня накачали, оно бы вышло наружу. Мне стало интересно, куда он меня несёт, в мою квартиру или в гильдию. Ветер дул так сильно, что даже если бы я попыталась спросить, мои слова затерялись бы в ледяном потоке. Пока Ашер оставался со мной, не имело значения, куда мы направляемся. Ох, ангелы. Что если он высадит меня в обители неоперённых, а потом вернётся в страну ангелов? Что если таковы условия его освобождения из Элизиума? Спаси свою некомпетентную половинку души и тащи свою задницу обратно через поток. Сглотнув, я попыталась поднять на него взгляд, но хлопья снега жгли мне глаза. Поэтому я прижалась лицом к его груди и оставила вопросы до момента, когда мы перестанем подвергаться воздействию суровых стихий. Резкий толчок отразился болью в спине, где монстры пытались отнять одну из моих почек. Я всё ещё истекаю кровью или там просто синяк? Стиснув зубы, я подняла лицо от одежды Серафима. Мой страх, что мы столкнулись с небоскрёбом Утих под бликами белого кварца мелодии воробьёв и ароматом жимолости. Вокруг нас раздавались голоса, качались перья, яркие, блестящие, неоперённые селеста. Ах, этот пронзительный гнусавый голос. Лицо Миры под цвету слилось с её багряными крыльями. Тройка. Что во имя небес заставило тебя подписаться на тройку? Её глаза сияли от слёз? Нет, это не могли быть слёзы. Эта женщина никогда не плакала. Что она с тобой сделала? Она оторвала моё запястье от тела Ашера. На самом деле, сморщила нос я, когда она пощупала мою распухшую плоть. Ощущается лучше, чем выглядит. Она нахмурилась, и тут произошло самое странное. По её щеке скатилась слеза. Офен. Всё в порядке. Она приткнула моё израненное запястье обратно к телу Ашера. Он до сих пор не произнёс ни слова, но его торс вибрировал от адреналина. Архангел развернулся и зашагал по коридору общежития. Скажите Наи, что Селеста дома, но не пускайте её до утра. Будет исполнена Сераф, высоким от нервов голосом ответила Пиппа. Неужели она тоже беспокоилась обо мне? Я знала, что Наи и Мира будут волноваться, но остальные, разумеется, похищение неоперённых не входило в обыденные события, но речь шла обо мне. Обо мне, которая бросила их всех 4 1/2 года назад. Обо мне, у которой всегда и на всё своё мнение. Обо мне, которая украшала пол гильдии фиолетовыми перьями. Какой сегодня день? Прохрепела я, когда Ашер распахнул мою дверь. Его распущенные мокрые волосы рассыпались по плечам. Воскресенье. И все еще ноябрь? Да. Я облегченно выдохнула. Ашер пинком закрыл дверь моей спальни. Я думала, что он бросит меня на кровать и станет ругать, но вместо этого он прошел прямо в душ и включил его. «Твоя одежда». Когда нас окружил тёплый пар, яркие глаза Ашера обратились к моему лицу. Ты можешь стоять? У меня есть ноги, так что не вижу причин, почему нет. Моя повторная шутка не вызвала у него улыбки. Поставь меня, и я попробую. Сначала он убрал руку с моих ног, опуская меня на скользкий пол душевой. Когда стопы коснулись кварца, Ощущение двух лезвий, впивающихся в плоть, заставило меня тихонько всхлипнуть. Взгляд Ашера метнулся к моим лодыжкам, покрытым синяками. Я не стала говорить ему, что боль исходит не от них. Он и так достаточно встревожен. Ему не нужно слышать, что они пытались удалить одну из моих почек. Придерживая меня второй рукой за спину, он развязал больничную рубашку. Затем осторожно снял влажную ткань с моего тела. Она шлёпнулась на пол, точно мёртвая змея, и окрасила воду вокруг сапог архангела в красный. Кошмарные воспоминания проносились в моей голове, пока я смотрела, как кровь стекает в канализацию. Вздрогнув, я уткнулась лбом в плечо Ашера. Промокшая замша приклеилась к моей липкой коже. Его рука нежно скользнула по моим плечам и спине. Цветочный аромат мыла смягчил тошнотворно сладкий запах крови и мокрой кожи. Когда его пальцы наткнулись на опоясывающие меня раны, я напряглась и судорожно вздохнула. Он замер, а затем собрал мои длинные волосы и приподнял их. Должно быть, он заглянул мне через плечо, потому что его и без того жёсткое тело затвердело. И мне показалось, что я принимаю душ в фонтане атриума с каменным ангелом. Он не спросил, что они сделали. Полагаю, раны говорили сами за себя. Когда потрескивающий жар поцеловал мою изуродованную плоть, я сжала пальцы в кулак. Постепенно жжение ослабло и превратилось в тупую боль. Как бы мне хотелось, чтобы он использовал свой огонь на моём разуме. избавила от воспоминаний последних 5 дней. Нет. Всего последнего месяца. Я не хотела помнить ни единого дня без него. Я так чертовски сильно по тебе скучала. Я обвела руками талию Ашера и прижалась к нему, чтобы никто, ни ангел, ни смертный, не смог снова отнять его у меня. Не произнося ни слова, Он вернулся к своим размеренным действиям, намыливая мою кожу и волосы, а затем прижал меня к себе, чтобы дотянуться до спины. Его прикосновения были нежными, но не как у мужчины, а как у медсестры, ухаживающей за пациентом. Не скажу, что я была настроена на секс, но мне хотелось, чтобы он увидел меня, женщину, которую любил, изгибы, которые лелеял, кожу, которую целовал. Ашер, скажи что-нибудь. Его взгляд скользнул по пене, которая стекала по моему животу. Когда он снова молчаливо продолжил работать губкой, я добавила, на крикина меня. Назови идиоткой, но скажи хоть что-нибудь. Его кодык дёрнулся, когда он провёл мылом по моим бёдрам, а затем вниз по ногам. Как ты меня нашёл? После того, как Мира сообщила, что ты не вернулась? Через 5 дней, прорычал он. Я пошёл проверить твой профиль в небесном зале оценки и увидел, кого ты выбрала. Полагаю, она решила, что я вернулась в свою квартиру. Да, но она не должна была ждать 5 дней, чтобы сказать мне об этом, а мне следовало посетить зал оценки раньше. Он поднялся, его длинные волосы прилипли к заострённым, словно вырезанным бритвой чертам лица. Я же говорил тебе не выбирать эту женщину. Знаю, но я пыталась добраться до тебя быстрее. Я не думала, что она окажется. Я закусила губу. Я не подумала, призналась я. Вода барабанила по нашим телам, поизвилистые полоски влажной ткани, которая лежала между нами, с родней линии разлома. Спустя долгое, очень долгое время Ашер произнёс: Я никогда не использовал свой огонь для убийства. Моё сердце замерло. Мне жаль, а мне нет. Если бы мог, убил бы их снова. Однажды ты назвала меня монстром, и только сегодня я понял, что действительно им являюсь. Самым опасным видом монстров. Тем, кто жаждет избавить мир от каждой уродливой души. и обладает нужной для этого силой. Я обхватила его лицо ладонями. Ты не монстр. Те люди, которых ты убил, вот кто настоящие монстры. Не ты. Полагаю, моё прозвище изменится после того, как распространится слух о моей безудержной мести. Я больше не буду золотым мальчиком Элизиума, а стану ангелом смерти. Или быть может, они просто назовут меня сатаной. Замолчи, Сераф. Ненавижу, когда ты называешь меня Серафом. Знаю. Разумеется, знаешь. Вот почему так делаешь. Чтобы разозлить меня. Большую часть времени, но сейчас я использую титул, чтобы напомнить тебе о том, кто ты. Архангел. Тот, кто принёс смерть сегодня, но кто вернул жизни 4 года назад. Тот, кто спас меня. «Ашер, если бы ты не пришел...» «Не надо. Не произноси этого. Не произносить что? Что я обязана тебе жизнью? Но это так. Я обязана тебе жизнью. Моей вечной жизнью. Сто двадцать перьев и двадцать пять дней. «Я смогу», — прошептала я, «потому что я могла это сделать». Его пальцы запутались в моих влажных прядях и обхватили мой затылок. Ох, ты сможешь и сделаешь. И нравится тебе это или нет, но я буду держать тебя за руку на протяжении всех твоих миссий. Мой пульс участился. Ты остаёшься? Остаюсь. А как же Клер? Я сказал, что она может отдать меня под суд за неподобающее поведение, когда ты вознесёшься. Я хотела улыбнуться, но мои губы сковал ужас. Суд? Да. Суд. Так она знает, что я люблю тебя. Весь Элизиум знает, и, конечно, большая часть Абаддона. Нет больших сплетников, чем Арелимы. Интересно. И я определённо вернусь к этому позже, но сначала я облизала губы. Я имела в виду, знаю, что ты имела в виду. Он столкнулся своим носом с моим, а затем прижался ко мне губами. Но прежде чем поцеловать меня, Ашер сказал: "Она собирается поднять этот вопрос, рассказать о них, но у неё нет доказательств".